в исследовательской работе, проведенной комиссией. Таким образом, в истории изучения сонной болезни Брюс занимает ведущее место. Однако и он не сумел пробиться до конца сквозь чащу загадок. Брюс выдвинул предложение уничтожить всех антилоп, носителей трепанозом, являющихся, по его мнению, основным резервуаром сонной болезни. Однако это требование По различным причинам вызвала протест со стороны ряда других исследователей и специалистов по Африке. Ведь оставался невыясненным существенный вопрос. Действительно ли болезнь животных, вызываемая укусом мухи ЦЦ, и сонная болезнь людей имеют одного и того же возбудителя? Опасны ли для человека оба эти вида трепанозом? Впоследствии был обнаружен еще и третий вид. От ответа на этот важный вопрос зависело сохранение или уничтожение африканских антилоп. Классическим доказательством того, что трепонозома, вызывавшая падеж скота, не в состоянии заразить человека, или говоря иными словами, что нагана и сонная болезнь не идентичны, явились результаты смелого опыта, совершенного доктором Тауте на себе. Военный врач Макс Тауте, был в 1912 году вместе со своим начальником доктором Фридрихом Карлом Клейне командирован в Африку для изучения тропических болезней и в первую очередь сонной болезни. Опыт, который Тауте произвел на самом себе, был очень прост, но, несомненно, требовал большой смелости и героизма. Вначале Тауте дал укусить себя мухом ЦЦ, с дороженным Таким образом Тауте стал носителем трепонозома, вызывающих у скота нагану, если он теперь заболеет сонной болезнью, это будет доказательством, что оба вида трепанозом, то есть трепанозомы наганы и сонной болезни, идентичны. В этом, собственно, и заключался весь смысл опыта. Совершенно ясно, что такой опыт был тяжелым психологическим испытанием для Тауты ибо ему приходилось некоторое время ждать, пока станет известно, как поведут себя трепанозомы в его крови. Следует также иметь в виду, что тогда еще не было такого надежного лекарства от сонной болезни, как Байер-205, позднее названный германином. Германин, производный от трепанрота, который был открыт Паулем Эрлихом и назван так вследствие своего действия на трепанозом. Итак, Тауте должен был ждать, заболеет он сонной болезнью или нет. Но он не заболел. Таким образом, если здесь не имела места какая-либо случайная ошибка, опыт доказал, что болезнь СС у скота и сонная болезнь человека вызывались хотя и похожими, но не одними и теми же возбудителями, то есть в данном случае речь шла о двух различных заболеваниях. Свой эксперимент тауты провел с большой научной точностью. В то время он находился в Португальской Восточной Африке. В первый раз он дал себя укусить не больше, не меньше, как 93 трем мухам, дабы исключить возможность, что укус будет совершен мухой, не являющейся носителем трепанозом. Затем он повторил свой опыт субтитров семью-десяти семью другими мухами, которые также, как и в первом случае, были носителями инфекции. Чтобы убедиться в правильности своих предположений, он подверг нескольких животных, собак и обезьян, контрольным укусом тех же мух. Животные немедленно заболели болезнью ЦЦ, в то время как он остался совершенно здоров. Несмотря на это, Тауте опытом не удовлетворился поскольку его было недостаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что здесь речь идет о двух различных болезнях. «Могут возразить», — говорил он, — «что некоторые из этих мух несли в себе слишком малое количество трепонозом, недостаточное для заражения человека». И хотя такое возражение было малоубедительным, Тауто решил исключить и его. Поэтому он ввел в себе кровь, взятую у собаки, заболевшей наганой. Попутно он решил сначала установить, сколько трепанозом содержится в крови этой собаки. Исследования показали гигантские цифры. На один кубический миллиметр крови, по его подсчетам, приходилось около 40 тысяч трепанозом. Следовательно, на один кубический сантиметр около 40 миллионов.